Глава 5. Валерий Борисович не любил хоккей. Вернее, никогда не смотрел телевизионные трансляции матчей. Он и телевизор-то включал крайне редко. А вот Лариса любила расположиться в кресле перед ним, ставила перед собой столик с закусками, бокал с мартини и следила за сюжетом бразильских сериалов или демонстрацией мод. Доносящаяся из-за стены латиноамериканская музыка не мешала Ладейникову. Главное, чтобы жена не приставала с просьбами написать для неё очередную статью или подготовить выступление на какой-нибудь межвузовской конференции, хотя и то, и другое не отнимало много времени. Теперь же он сидел с Виктором возле телевизора и наблюдал за перипетиями хоккейного матча. Сам-то в хоккее играл, поинтересовался Виктор Владиенников покачал головой и сказал, что 2 года занимался самбо, потом год боксом, но лишь для того, чтобы научиться постоять за себя. А когда понял, что недображелатели, если и остались, то умело скрывают своё отношение к нему, занятия спортом забросил. Правда, учась в университете снова посещал секцию самбо. Мужчины легко перешли на ты, и Валерию Борисовичу так общаться было приятнее. словно у него вдруг появился новый друг, с которым он теперь не расстанется никогда и который будет ему так же близок, как Саша Орешников, Аркадий Ильич Брадис и Сережа Богомолов. «А я играл», — признался Виктор. «Наша деревня стояла на берегу озера, и мы, мальчишки, сами расчищали лед, устанавливали бортики, ворота. Амуниция была, конечно, самодельная, но играли мы по-настоящему». Порой доходило до драк, до выбитых зубов. Короче, всякое бывало, и тем не менее дружили мы крепко. Мне потом во взрослой жизни очень не хватало этого, то есть такой дружбы, чтобы за друга горой. Я, когда из армии вернулся, сразу женился. Маск к тому времени оформила на себя и на меня по 20 гектаров под фермерское хозяйство. Сама-то уже работать не могла, болела сильно. Так что на нас с женой оказалось 40 гектаров. Можешь себе представить? Валерий Борисович попытался представить, хотя ему, человеку городскому, не очень-то это удавалось. Но Ладейников слушала рассказчика внимательно. Интересно стало, да и всё равно делать больше нечего. Ночь-то коротать надо. Сначала мы сажали капусту, горох, турнепс, продолжал Виктор. Потом взяли в аренду бывший совхозный телятник. От него, правда, одни стены оставались, и я отремонтировал его. Крышу перекрыл, взял кредит, купил бычков и попал в кабалу. Мало того, что банк требовал проценты каждый месяц, да ещё рэкетиры наехали, тоже стали требовать долю. А где я деньги возьму? Прибыль-то небольшая, и вся в дело вкладывалась. Написал заявление в милицию. Через день меня подловили и отметили так, что месяц кровью харкал. С трудом на ногах держаться мог, а приходилось выходить работать. Жене ведь одной не управиться. Мы даже детей не заводили, потому что, ну ты сам понимаешь. И всё вроде у нас хорошо шло. Мясо сдавали, овощи выращивали на продажу, а долг всё больше и больше становился. Была у меня Нива старенькая, От отца ещё осталось. Такие её бандиты забрали. Получают деньги в банке, а не тут как тут, и всё отбирают. За мясом ко мне как в магазин приезжали, только не платили, а так брали. Сколько унесут? Лет 5 мы терпели. Потом жена однажды сказала: "Всё, Витя, не могу больше. Уезжай к родственникам на Урал. Хочешь, поехали вместе?" "Нет, давай разведёмся". Я бы рад всё бросить, но во-первых, кто же меня отпустит? Банк в розыск за неуплату подаст. А во-вторых, на Урале разве лучше? Там, что ли, своих бандитов нет? Я уж не говорю, что меня ещё проверками задолбали. То ветеринарная служба, то налоговая, то землеустроитель мимо проезжал и решил акт составить по какому-то ему одному известному факту нарушения неизвестно чего. Короче, развёлся я с женой, хотя любил её. Она меня вроде тоже, но если разобраться, то, наверное, не очень. Любила бы, до конца бы со мной была, детей бы мне рожала. Прожил я один полгода. Только работу забросил, телят продал, пить начал и на всё плевать стало. Убьют меня бандиты или банк за решётку сдаст всё едино. Даже решил, что лучше самому, чтобы не долго мучиться. И уже письмо прощальное матери писать начал. Если бы не она, взял бы винторез и надул лёк бы. Только мысль о матери меня и удерживала. Мать меня и спасла. Приехала как-то с одной женщиной, которая обо мне рассказала. И говорит: "Вот, Ветюша, Евгения Ивановна, она все твои печали развеет. поможет. А я смотрю на эту Евгению Ивановну. Баба как баба, лет 60, и одета не лучше мамы моей, а мы, как известно, роднёю Роману Абрамовичу не приходимся. Чем ты можешь мне помочь, тётенька, спрашиваю? На мне бандиты висят, долю требуют, банк последнюю кровь сосёт, и всё ему мало. Долгов сейчас на 400 тысяч долларов, если в валюте считать. Ты когда-нибудь, тетенька, видала такие бабки? А чего ты, племянничек, ноешь? Говорит гостья. Хочешь быть мужиком, так станем. Хочешь сопли до конца жизни пускать, тогда недолго тебе осталось. Короче, так. Сниму я с тебя бандитов и с банком договорюсь, простят тебе долг. Пожелаешь дальше на земле трудиться? Помогу. А нет? Отдашь мне свою землю за мою помощь и живи дальше как знаешь. Ещё и с работой тебе помогу. Я не поверил ей тогда, посмеялся даже. Ты кто, спрашиваю? Дед Мороз, чтобы желания исполнять, или снегурочка? Но как сказано она, так и вышло. Банк претензий снял От бандитов явился один отморозок, который год больше всех меня ногами пинал. Приехал, попросил прощения, сказал, что по дурости на меня наехали. Дал мне ключи от старого москвича взамен моей Нивы, которую они кому-то уже продали. Я к той Евгении Ивановне помчался и в ноги ей бухнулся. "Будешь на земле работать?" спрашивает. "Нет", говорю. наелся уже фермерством. Была б жена рядом, может, снова в приаксе бы, хотя вряд ли. В общем, оформил я на фонд Евгении Ивановны свои земли, а она мне домик на окраине Всеволожска купила и денег дала 50.000 долларов. Я, правда, жене бывшей на Урал отправил всё до копейки за те мухи, которые она со мной испытала. Честно говоря, надеялся, что вернётся. Но жена прислала только письмо, в котором поблагодарила меня от души, сказала, что добрее меня никого нет, но у неё теперь другой мужчина, и она ждёт от него ребёнка. Вот так. Но надо было думать, как одному дальше жить. Попросил работу у спасительницы своей. Евгения Ивановна пристроила офис охранять, где контора её фонда располагалась. Только там поначалу почти никто и не бывал. Сидел какой-то мужичок-бухгалтер, а все остальные кабинеты пустовали. А в этом году появился директор, молодая женщина, симпатичная такая, и всё завертелось: сотрудники, посетители, гости на дорогих машинах. Мне премии стали подкидывать непонятно за что, правда? Но потом женщину, которую Евгения Ивановна директором поставила, убили. Офис прикрыли, а я сюда перевёлся. Трансляция хоккейного матча закончилась, и Виктор вздохнул. Проиграли наши. Ну ладно, потом злее будут. Нас ведь русских для того, чтобы мы очнулись, надо сначала похоронить и в землю закопать. России лет 20 назад тоже, считай, не было. Да и счастья не жизнь, но всё же. Бандитов вроде попряжали. Зато чиновники хуже бандитов всяких стали. Ничего, пусть жируют до поры. Ладейников слушал и удивлялся тому, как бывает в жизни. Случайно он познакомился с человеком, который объяснил ему многое. Ту женщину, директора фонда звали Варвара Николаевна Ладейниковой. Именно так, кивнул Виктор А я, Валерий Борисович Ладенников, сейчас меня обвиняют в убийстве жены, и мне приходится скрываться, потому что скорее всего меня и арестовывать не будут, а застрелят при задержании, чтобы настоящие виновники избежали наказания. А не застрелят, так в камере придушат. И что теперь? спросил Виктор. Не знаю, тяжело вздохнул Валерий Борисович. Слушай, а отвези меня к Евгении Ивановне. Может, она что подскажет?